Пленные сидели среди церковных нищих, отличаясь от них только медными ошейниками и ножными цепями. Среди живого товара прогуливались надсмотрщики в толстых суконных плащах, постукивая по голенищам сапог рукоятью бича. Рабы сидели мокрые, понурив головы, голые ноги были натерты цепями до крови, но сквозь лохмотье виднелись, хотя и отощавшие, но еще крепкие тела. Видимо, все эти невольники прежде были воинами. А таких не всякий решится купить для услужения. Неподалеку слышались удары бича. Похоже, торговцы живым товаром усмиряли непокорного, а может, просто пароли вора. Обычная картина, на любом рынке. Вокруг толпились зеваки. — Так его! Поддай проклятому Норману! — слышались оживленные голоса. — Бей, пока кости не вылезут сквозь мясо! Ги невольно присоединился к толпе зевак. В колодке был заключен рослый мужчина с лохматой светловолосой головой. Бич при каждом ударе вышибал брызги крови из вздувшейся синебагровой кожи, но викинг, свесив голову, не издавал ни звука. Либо терпел, либо уже был без сознания. Ги предпочел бы первое, ибо не было в нем ни капли милосердия к северным волкам. Да разве только у него? Двое упитанных монахов наблюдали за наказанием с явным удовольствием. Уличные мальчишки откровенно веселились, имитируя звук бича, Хорошенькие горожанки, закутанные в пестрые шерстяные покрывала, дурашливо хихи, разглядывая мощное ногое тело. Кто-то в толпе закричал, — Он уже ничего не чувствует! А катите его водой, чтоб пришел в себя! — Хватит ему и дождя! — раздался властный мужской голос. — Он молча терпит боль, как у них принято. Гей повернулся к говорившему, и ему показалось, что он узнал этот голос. Но человек стоял к нему спиной, Коренастая фигура в кожаной непромокаемой одежде, широко расставленные ноги оплетены ремнями до колен. Капюшон скрывал лицо мужчины, ноги бросились в глаза знакомая рукоять меча и костяные амулеты на поясе. «Эврар?» — едва слышно произнес он, но чуткое ухо Мелита уловило это имя, и он оглянулся, ги увидел суровые глаза глубоко сидящие под мохнатыми бровями, горбатый нос, висячие усы с проседью и длинный рваный шрам через всю щеку. Эврар, меченный, неторопливо подошел к Ги и кивнул, словно они расстались только вчера. Я — Я хотел купить этого нормана, пояснил он. Но Малый вздумал кусаться, когда я захотел взглянуть на его зубы. Тогда я уплатил за него и тут же отдал плачу. Сегодня он отправится примехонько в ад, Где и место всем этим псам. Гей не знал, что и сказать, пораженный неожиданной встречей со своим ратным наставником. Эврар исчез из его жизни внезапно, в один из дней, не говоря ни слова, сел на коня и уехал. И с тех пор Гей не знал, где он и что с ним. В этом человеке всегда было что-то таинственное. Теперь Гей с удивлением отметил, что эврар мечен и не один. Его окружали трое вооруженных вовасоров. Перехватив недоуменный взгляд юноши, Мелит объяснил, «Это мои люди. Ныне я на службе у герцога Ренгела Тарингсова». Ги удивила, как быстро сумел возвыситься при новом господине Мелит, однако никаких подозрений у него это не вызвало. Этот человек знал Эмму, к тому же он сделал из монашка воина, когда они вместе служили герцогу Нестрии, и юноша улыбнулся ему, «Приветствую тебя, Эврар». Хотя я не ожидал встретить тебя здесь, но я рад тебе. Лицо Эврара не отразило никаких чувств. Что делает в Лаоне сын графа Анжуйского? Неужто я так плохо выучил тебя, что ты не смог удержаться на службе у Роберта? Или ты все же решил стать монахом и выбрал для этого одну из лаонских обителей? О, нет, Эврар, мне необходимо добиться встречи с королем Карлом. А это оказалось далеко не так просто, как я полагал». «А зачем тебе наш простоватый? Разве могущество герцога Роберта пошатнулось?» Ги отвел глаза. Он ничего не имел против Эврара, но не хотел тотчас выкладывать ему причину, которая привела его сюда. «Все дело в моей невесте. Уж не в той или рыжей, что стала шлюхой Роллана?» «Она не его шлюха!» — вспыхнул Ги. «Ты не смеешь так говорить о франкской принцессе!» Он повернулся и пошел прочь. Грубость милита оскорбила его. Эврар, отпустив свою свиту, догнал его уже у оружейных лавок. «Ладно, не гневайся, Гианжуйский. Я не хотел тебя обидеть. Думаю, нам не помешает выпить по глотку за встречу. Где ты остановился? Правда, сказать, еще нигде. Моя лошадь в королевских конюшнях, но завтра я ее заберу оттуда, когда продам кинжал и найду, где обосноваться». Ги покосился на рукоять.